— Сашка, скажи, любишь меня? — Люблю, — кивнула девушка, утирая слезы рукавом овчинного полушубка. — Сашка, а ведь кроме тебя у меня в каждой деревне позазнобушки. Я ведь тебе изменяю и буду изменять. Саша молчала. — Замуж пойдешь за меня? — Пойду, — снова кивнула девушка. — Вот она, крепостная покорность, — усмехнулся Архип. Толкнув невесту снова к печи. «Холодно. Топи скорее. А ты, барня, чего расселась? Здесь для тебя слуг нет. Послужи-ка и ты нам. Не видишь в избе грязно?» «Не надо», — испугалась Саша. «Я сама приберусь. Вот сейчас. Печь только затоплю». «А это что? Весь день сидеть сложа руки будет? Ну, бери ведро, тряпку, да и принимайся полы мыть». Тася не тронулась с места. Решила, пусть хоть убьет, но своего он не добьется. Архип, видно, понял, что переборщил. Но желчь его требовала выхода. Его так и распирало хоть чем-нибудь унизить барыню. Что, ручки беленькие боишься запортить? Или платье испачкать? Вечером забудешь о гордости. Ну, убирай со стола, пока я твоим лицом объедки с него смахивать не стал. Для пущей убедительности он схватил Тасю, подволок к заплеванному и забрызганному столу, надавил на затылок, стараясь склонить ее пониже. Тасю снова замутила. Она вырвалась и бросилась из избы. На крыльце с жадностью вдохнула морозный свежий воздух, от которого поспешно пришла в себя. Так и стояла здесь бы вечно. Но долго в одном платье на морозе не простоишь, Пришлось вернуться в избу. Архип где-то достал несколько досок и примиривался заколотить ими окошко. Саша уже затопила печь и убирала со стола. Тася снова села на палате. «Архип — Архип! — окликнула она, чтобы задать давно мучивший ее вопрос. «Чё — Чё? он даже не обернулся, поддерживая доску рукой. — А тогда, год назад, ты почему мне записку раньше времени передал? А мне барин так велел. — А что ж ты, барин, послушался? Ведь он тебя в солдат издал. Почему ему не мстил? А он за это обещал меня из солдат вызволить. — Обманулся ты, значит? Не вызволил он тебя? — Вам баром только верить. Одно название — благородные. Ничего у вас честного нет. Ну, зато барин и поплатился. Лежит теперь в гробу, а я жив». «И здоров!» Тася потеряла дар речи. Саша тоже перестала шебуршать тряпкой. Уставилась на спину жениха огромными от удивления глазами. Архип уловил необычную тишину. Обернулся. «Вы что думаете? Это я его? Меня там и в помине не было. Марья его убила. Вся округа о том знает. Сашка...» — Иди доску подержи, пока я забивать буду. С вами закоченяешь совсем. Архип при помощи Саши успешно забил окно досками. В щели, конечно, дуло, но в целом в избе сразу стало теплее. Сделав работу, Архип бесцеремонно подвинул Тасю и залез на палате. Вскоре раздался храп. — И как ты можешь любить это чудовище? — сморщилась Тася, пересаживаясь на лавку у стола. «Он добрый!» — возразила Саша и добавила. «Просто жизнь его не удалась». «Сам виноват, что в солдаты отдали. Не надо было барина дразнить». «Да врет он все!» «Какая ж ты наивная!» — удивилась Тася. Саша, подоткнув подол платья, мыла полы. Ничего не ответила. «А где другие разбойники?» — спросила Тася через некоторое время. А здесь в избушке только Архип живет. И еще один солдат беглый, родом со Смоленщины. Он сейчас в похмелье мается, в землянке напротив. А другие братья по деревням живут. Некоторые семьи имеют. Они ведь не каждый день на промысел выходят. Да награбили уже по самую макушку. Многие в лес перестали приходить. Слух прошел, что сюда правительственные войска направляют, чтобы их изловить. Вот и боятся». Архип тоже хочет бросить разбой. — Что же он делать будет? — усмехнулась Тася.